Глава 4. Текст 1. «И видел я Отца Небесного, и говорил с Ним, и сказал Он, «Сын мой, ты видишь космос, видишь пространство, а видишь ли ты меня и где? Отец, я вижу тебя во всем мире, во всем пространстве, во всем космосе. Сын мой, пространство космоса, пространство Вселенной, пространство сознания, где я хожу, отражает мой образ» а глубина, как и поверхность и пространство, в своей глубине имеет мой отраженный свет. Я реально создаю, и объекты, созданные мной, растут и развиваются. Посмотри на меня, сын мой, и ты увидишь». Отвел я свой взгляд от образа отца к отцу, и видел его, видел ангела справа и слева от него, и видел их лица. Я видел отца небесного, стоящего там, куда я смотрел и куда я пришел. «Мир физичен», – сказал отец, – «как и я». Во взгляде Отца я видел, как развивается мир. Я видел Его глаза, Его волосы, Его лицо, Его свет, идущий от Него, как и в Нем. Я видел яркий, нескончаемый свет. Свет был необычным. Я никогда не видел такой. Свет Отца излучал тепло и любовь. явил каждого человека в этом свете и любовь Отца Небесного каждому человеку. И отец сказал, сын мой, спрашивай то, что тебя сейчас интересует, то, о чем ты думаешь и как решаешь. Отец сказал я. Я никогда тебя не спрашивал, а как ты живешь? Я живу, Сын мой, я творю, созидаю и создаю. Я знаю все и постоянно делаю действия, направленные на создание. Отец, ты создаешь, и люди создают. Каждый человек, сказал Отец, создает то, о чем он думает и думал, что он решает как для себя, так порой для других людей. И есть много людей, которые создают для других, и таких людей все больше и больше. А как люди будут жить дальше, Отец? Люди – это каждый человек и от его решения каждого, зависит то или иное направление развития в мире и в человеке. Так как душе человека есть знания обо всем, о мире, о человеке, о знаниях, и о том месте, откуда человек пришел и как он будет развиваться, от того, как он проходит мысль своей, познанием своим, знание своей души, и то, что он сам лично увидел, осознал, принял решение и сделал. Он так будет развиваться сам, передавая знания другим, и будет видеть мир, реально меняя его в ту или иную сторону. Вот ты, сын мой, человек. «Да, Отец, я считаю себя человеком». А разговариваешь с Богом, с тем, кто все, как и тебя, создал. Воспринимая так реальность, как ты ее видишь и понимаешь, ты реальность в нужном направлении и создаешь. И весь мир меняется. Это только нужно видеть и знать. «Да, Отец, я вижу тебя Богом». И счастлив тому, и рад. Рад, что получаю точность знаний и их передаю. Рад тому, что спасаю всех людей, в том числе тех, которые ко мне обратились. Рад, что могу видеть тебя всегда. Рад тому, что живу. «Сын мой, я радуюсь тобой, так ты понимаешь меня, понимая, что я с каждым человеком, я в мире и я в каждой частице, я там, где создаю и где создано, в направлении создания я иду». Я также скажу тебе еще раз о том, что тот человек, который стоит с Богом в свете его и видит Бога, в Боге живет вечно и отражен в его действиях. Я говорю о тебе, как и о каждом человеке. Говорю для того, чтобы ты знал, как и каждый. В будущих событиях я расскажу тебе о каждом человеке, как и о тебе самом. Ты поймешь и увидишь, ты и начинаешь видеть весь реальный мир. Когда человек видит весь мир, он создает, как создает Создатель. Создает точно. Я скажу тебе о душе которая, создавая динамику света души, строит реальный мир, создаёт и проявляет. И человек идёт этим путём. Где душа статична, человек старается понять и себя, и свои события, и другого человека. Где мнение другого почти как путь жизни. Путь жизни строит душа человека. Строит светом и добром. Строит любовью и строит очень точно. Дух проявляет в мире реальность и действия души. Где сознание строит структуру взаимодействия с миром, с человеком, как и с другими людьми. Душа создана знаниями, в которых есть только свет, и свет – это проявление мира. В мире есть человек, человек – это личность, и есть право, данное мной выбора, великое право, и многие только сейчас подходят к осознанию данного права, а в нем заложены фундаментальные законы мира и человека, законы права и согласия, законы слова и написания, законы жизни и развития. Человеку дано право выбора гармонично развивать мир и себя. Не болеть, не умирать. Жизнь без деструкции и разрушений, без войн. Это право на выбор закреплено за каждым человеком. Где каждый человек выбрал право создавать, право на жизнь вечную, счастливую, благополучную. Право на любовь и свет, право на свободу личности и пути развития. И он во мне, моей душе, а я в его душе. Право у тебя, мой сын, видеть меня. Право за тобой, как и за мной по каждому человеку, так как я Создатель. права выбора. И я свободен. Я истинно прав. И истинно свободен. Имея право выбора, которое дано мной каждому человеку. Душа человека очень четко реагирует на свободу выбора или на угнетение свободы человека. Душа дает свет знаний или сдерживает, создавая в себе право выбора. Душа человека – это выбор той свободы, о которой я говорю. «Пойми слова мои, и ты поймешь истинную свободу души и слова моего». И благодарил я Отца Небесного за знание, которое Он дает каждому человеку, и благодарил за каждого».